Глава семнадцатая. Гуашь с клеем. Ольгу не слишком удивило мое заявление. Она взяла аванс и, не пересчитывая, кинула купюры в хрустальную пепельницу. «Что-нибудь случилось?» – спросила она, глядя в черное окно. «Должна же быть какая-то причина того, что ты так неожиданно уезжаешь». «Ничего не случилось», – ответил я неправдоподобно легким тоном. Но довести расследование до конца я не в состоянии. Мне не хватает фактов для окончательных выводов. Ольга повернулась и чуть склонив голову, петливо взглянула мне в глаза. Не хитри, сказала она. Я знаю, в чём причина. Знаешь или нет, но я тем не менее, отклонившись, обняв себя за плечи, Ольга стала ходить по комнате, о чём-то напряжённо думая. И если признаться, произнесла Анна, то я втайне желала, чтобы твои предположения относительно Леры не подтвердились. Сначала я её страшно ненавидела и хотела, чтобы ей было плохо. Потом она стала мне безразлична. А теперь, ты представляешь, мне её жалко. Она ещё так молода, но уже сломала себе всю жизнь. Ольга вскинула голову и посмотрела на меня, словно хотела убедиться, что я соглашаюсь с её словами. Но я промолчал. Я тебе доверяю, и мне кажется, с тобой можно говорить откровенно, продолжала Ольга. Ты не думал о том, как этой девочке можно помочь? Я думала о другом, ответил я. Что отныне ты должна быть очень осторожна. А что такое? спросила Ольга, остановившись. Боюсь, что в этом доме снова может прозвучать выстрел, ответил я. Выстрел? переспросила Ольга таким тоном, будто вот речь шла о щелчке мышеловки. «С чего ты взял? Какой выстрел? Разве у кого-нибудь есть оружие?» «Пропал пистолет твоего мужа», не без труда признался я. «Кто-то сначала отравил твою собаку, затем незаметно вышел из дома и вернулся уже с пистолетом. Это произошло именно тогда, когда ты была заперта». «Так», – прошептала Ольга, ее лицо окаменело. Эта новость настолько потрясла её, что она не устояла на ногах и опустилась в кресло. Приятные вещи ты мне рассказываешь, ничего не скажешь. И что теперь, по-твоему, я должна делать? Постарайся не выходить из своей комнаты до прибытия милиции. Как ты думаешь, кто мог завладеть пистолетом? Быстро спросила Ольга, но тут же сама нашла ответ и произнесла: Ах, да, Значит, советуешь мне на всякий случай держаться от Леры подальше? Я советую тебе не выходить из своей комнаты, выразительно повторил я. Не понимаю, произнесла Ольга и внимательно посмотрела на меня. Ты хочешь сказать, что я должна опасаться не только Леры? Совершенно верно. Ты меня пугаешь, произнесла Ольга. И кого, по-твоему, следовало бы ещё опасаться? Я ушел от ответа и задал вопрос. «Скажи, Марка не писал завещание, в котором бы фигурировало имя вашего дворника?» Лицо у Ольги вытянулось от изумления. Было видно, что я задал ей вопрос, о котором она еще никогда не задумывалась. «Ты меня просто ошарашил», – растерянно ответила она. «Честно говоря, я об этом ничего не знаю. Мы с Маркой никогда не говорили на эту тему. А почему ты спрашиваешь?» "М-да так", неуверенно ответил я. Какое-то смутное чувство тревоги. Впрочем, наверное, я ошибаюсь. Я подошёл к двери, но последоки ещё раз взглянул на Ольгу, боясь, что в моих глазах слишком было заметно сострадание. "Ты, конечно, храбрая женщина", сказал я, и всё-таки проявил благоразумие. "Закройся и никому, кроме милиции, не открывай. Я так и сделаю". "Пообещала Ольга, поднялась с кресла и протянула мне руку. Спасибо тебе за всё. Вот моя визитка. Звони, приезжай, если будет скучно". Я взял визитку, посмотрел на неё и отрицательно покачав головой, вернул обратно. "Извини", произнёс я. "У меня вряд ли появится желание приехать к тебе". На лице Ольги мгновенно изменилось и стало жёстким. "Как хочешь". Кородно произнесла она и кивнула на дверь. Тогда я тебя больше не задерживаю. Кажется, я ей понравился, подумал я. К чёрту. Не хватало ещё, чтобы я занимался утешением вдовы. С облегчением я вышел из комнаты Ольги. О вот чего мне не хватало для полного счастья скинуть с себя чужие проблемы. Стараясь не думать о Лере, я спустился вниз, повернул к выходу и распахнул дверь. Да мой, да мой. Мысленно поторопил я себя, но только перешагнул через порог и почувствовал на лице покалывание мороза, как будто мне преградила Алера. Она стояла на крыльце в своей нелепой шубе, почти достающей до пят, с цветастым деревенским платке и в сапожках на каблуках-шпильках. "Увизите меня отсюда, пожалуйста", тихо взмолилась она и подняла со ступени спортивную сумку. Раньше я радовался свободе. Лера с вагоном улик не входила в мои планы. Надо было решиться на отказать ей, но я не мог найти подходящих слов. Ты сделаешь себе только хуже, предупредил я. Я знаю, ответила Лера. Боясь, что я откажу, она приблизилась ко мне почти вплотную и с мольбой посмотрела на меня сквозь очки. Мне уже всё равно, но здесь я не могу оставаться. Пожалуйста, не оставляйте меня. Ну как ей откажешь? подумал я, чувствуя, что сердце предательски дрогнуло. Ты понимаешь, как твоё исчезновение будет расценено милицией? спросил я, доставая из кармана ключи от машины. Понимаю, но лучше иметь дело с милицией, чем с Ольгой. я усмехнулся. Ты её боишься, а она тебя? Что ж, моё дело предупредить. Пошли. торопливо, чтобы я не успел передумать. Лера засеменила по скорской дорожке впереди меня, прежде чем выйти на улицу и закрыть калитку за собой. Я обернулся, кинув прощальный взгляд на угрюмый дом. И тут я заметил, как лицо дворника быстро спляталось за углом. Это лишь подстегнуло моё стремление как можно быстрее смотаться отсюда. Не помню, когда я ещё с такой радостью садился за руль своего джипа. Это была моя маленькая крепость, мой мир, наполненный привычными предметами. Лера, встав на подножку, принялась тщательно отряхивать сапоги от снега. Я завёл двигатель и включил обогрев салона. Потом загнала в магнитолу кассету с концертами Вивальди и с блаженством взялся за руль. Вот теперь всё в порядке, и я вернулся на свою орбиту. Лера притихла на своём сиденье, прижимая сумку к груди. Я довольно бесс церемонно отнял её и кинул на заднее сиденье. "Замужем была?" спросил я. "Нет", ответила Лера и пожала плечами. "А почему вы спрашиваете? А в школе как училась?" Она не стала отвечать, понимая, что её ответы меня совершенно не интересуют, что я попросту сотрясаю воздух, заполняя молчание. Со скрипом приминая снег, машина тронулась с места. Дать задний ход, чтобы вернуться к лесу, я не мог. Девятка преграждала собой от сугроба в проезд. Пришлось отыскивать какие-нибудь въездные пути. «А вот я в школе был отличником», — вормотал я, включая дальний свет фар. «И тоже носил очки». «Это я временно», — сказала Лера. «Врач говорит, что скоро зрение восстановится. А мне как лучше, в очках или без них?» Я смотрел вперёд и чувствовал, что настроение начинает портиться. "Да вочка, ты вообще как перепуганный лимурчик", сказал я и надавил на педаль тормоза. "Вот же невезуха. Эта улочка оканчивалась тупиком. Свет фары упёрся в глухой забор". "Что?" забеспокоилась Лера. "Застряли. Сейчас будешь выталкивать?" со злостью сказал я. "Да чего, доверчивая душа. Она уже открыла дверь. И вот стояла на ору же ноги, чтобы спрыгнуть на снег и начать выталкивать полуторатонный джип. Я едва успел схватить её за плечо, прерывая этот героический порыв, и дал задний ход. Мы вернулись на прежнее место. Я опустил локти на руль и взялся за голову. Ловушка. Ни вперёд, ни назад. Все пути отрезаны. Вот надо было мне с тобой встретиться, произнёс я. Черт понес меня в этот лес. Предлагал же мне один хороший мужик попить с ним водки в вагончике. Вот зачем, спрашивается, я отказался. А? Чего молчишь? Не знаю. Едва слышно ответила Лера и отвернулась, глядя в боковое стекло. И я не знаю. Я зевнул, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Ты можешь, конечно, здесь покемарить, сказал я, едва шевеля губами. Но лучше если вернёшься в дом, закроешься в своей комнате и будешь сидеть мышкой до прибытия милиции. Я лучше здесь. Не открывая глаз, я опустила руку в дверную нишу, нащупал заветную флягу и, свинтив крышку, поднёс горлышко к губам. Хочешь? пробормотал я, чувствуя, что стремительно засыпаю. Нет, спасибо. Ты ж тоже совсем не пьёшь. Совсем. После прогулки по сугробам мне помешает кровь разогреть. У меня в ушах зашумело, по груди пошло тепло, и я почувствовал, что начинаю куда-то проваливаться. Голос Леры звучал всё глуше. А я совсем не замёрзла. Я в этой шубе всё равно, что в объятиях медведя, и сапоги у меня очень тёплые. И мне ничего не страшно, ни снег, ни лужи. Что ж ты тогда в туфельках по сугробам скакала? пробормотал я: "Какие замечательные у тебя сапоги. А я не скакала в туфельках по сугробам". Моё дыхание становилось всё более редким и глубоким. Наверное, я уже спал, и голос Леры мне лишь снился. "Почему же тогда твои туфли мокрые?" то ли спросил, то ли подумал я. Я пыталась смыть кровь с каблука, сон как рукой сняло. Я мгновенно вернулся в реальность, выпрямившись, с подозрением взглянул на Леру. «Что ты сказала? Я пыталась смыть кровь», — повторила она. «Нет, это не сон». «Вот как?» — спросил я, глядя на девушку с любопытством. «И как? Получилось?» «Нет», — ответила Лера, — «наверное, глубоко впиталась». «И откуда, позвольте узнать, на твоем каблуке взялась кровь?» Лера прижалась спиной к двери, сняла очки и сжала их в кулаке. — Так я же вам уже рассказывала. — Пардон, запамятовал. — Когда я поднялась к Марка, ну, второй раз, уже после выстрела, то нечаянно встала в лужу, то есть на пятно. — Ты хочешь сказать, вляпалась в кровь? — Ну да. — И как же это получилось, что никто не вляпался, а ты вляпалась? — Да. Никто не подходил к Марку так близко, как я. Удивительно, что ты вообще не вымазалась в его крови с ног до головы, воскликнул я и хлопнул ладонью по рулю. Ну что ты за человек? Почему вся дрянь липнет именно к тебе? Лера пожала плечами и усмехнулась. Не знаю, а вы? Вы повторяете слова моей мамы. Она тоже так говорит. Как ты умудряешься собирать всякую дрянь? Оторви ты этот каблук и выброси, посоветовал я Лере. А ещё лучше, закопай туфлю где-нибудь в лесу. Жалково выбрасывать, я всего год их ношу. Если набойки поменять, то ещё на 3 года хватит. Не уверен, что в моём взгляде не появилось отблиска восхищения. Если Марков в самом деле убил Алёру, то передо мной сидела облистательная актриса, которая уже на протяжении нескольких часов Безупречно играла роль милой и обаятельной простушки. «У тебя проблемы с деньгами?» – спросил я. «А у кого их нет?» – риторически ответила Лера. «Но, ну, надеюсь, скоро я буду зарабатывать сприлично. Меня берут на работу референтом в российско-американскую ферму». Я посмотрел на Леру с некоторым скептицизмом. «Мне плохо. И как тебе удалось туда попасть?» «Очень просто», – махнула рукой Лера. Сорвалась с двери объявления, пришла на собеседование, заплатила 300 долларов за тестирование и теперь жду вызова. Я невольно закашлялся. И долго ждёшь? Второй месяц. А тестировали тебя в офисе фирмы? Нет, легкомысленно ответила Лера. В вестибюле дома культуры шинного завода. Теперь я смотрел на Леру с состраданием. Даже если передо мной сидела актриса то я всё равно сочувствовал её героине. Когда пойду на работу и получу подъёмные, размечталась Лера, то сразу куплю новые туфли и платье, а то это мне уже в талии тесное, а пока в старом похожу. С каблука можно срезать кожу и приклеить новую. Дай-ка сюда туфли, сказал я. Лера перегнулась через спинку, вынула из сумки туфлю и протянула мне. Я взялио, перевернул подошвы и верх и стал рассматривать бурое пятно на каблуке. Если срезать кожу, как предлагает Лера, то туфли можно будет с чистой совестью выбросить в мусор. Не лучше ли покрасить каблук специальными красителями для кожи? Я даже не задумывался о том, что помогаю преступнице заметать следы. Мои слова и поступки шли от сердца, а не от разума. Давай всё-таки закопаем их в лесу, а утром я куплю тебе новые. Подался наstay Asia. Нет, категорически возразила Лера и потянулась рукой к туфле, чтобы забрать её у меня. Мне не нужны от вас подарки. Я сама заработаю на новые туфли. Да подожди, сказал я, отводя руку Леры, и включилось вещание на панели. Странно, что ты не смогла отмыть это. Я рассматривал пятно, поднеся туфлю к лампочке. На пятное крови я за свою жизнь насмотрелся вдоволь и ни с чем их не путал, но то, в чём был выпочкан каблук, на кровь было мало похоже. Я поскрёб пятно пальцем, и к моему удивлению, оно стало отслаиваться тонкой тянущейся плёнкой. Послушай, сказал я. Это же не кровь. Как не кровь? прошептала Лера. А что же это? Похоже на краску. то где-то вляпалась в краску и решила, что это кровь. Лера выхватила у меня туфлю, нацепила очки и стала рассматривать каблук. "Я ни к тени не могла влезть в краску", ответила она. "Я испачкала каблук в комнате Марка в луже крови". Это совершенно точно. "Вот что, девочка", произнёс я в свою очередь, выхватывая туфлю из рук Леры. Ты только мне не рассказывай, что такое кровь. Это самая натуральная гуашь с примесью какого-то клея. Ты посмотри, она тянется как жвачка. Ну я не наступала ни на какую жвачку, сердито воскликнула Лера. Но ты и в кровь не наступала, возбродял на ответил я, чувствуя приближение какого-то шокирующего вывода. Может, в его комнате была разлита краска? Ничего там не было разлито, кроме крови. И два слышно проездвинесла Лера, грязными круглыми глазами сквозь круглые очки. Я опустил взгляд и стал с каким-то остервенением соскабливать пятно с каблука. Возьми, сказал я, протягивая ей совершенно чистую туфлю. Не надо было её мыть, это не кровь. Лера молча рассматривала каблук. Может, краска была разлита на кухне под столом, предположил я, пытаясь дать хоть какое-нибудь объяснение этому странному факту. Ну, конечно, именно под столом. Надо ещё мои ботинки посмотреть. Ничего не понимаю, после недолгой паузы произнесла Лера. А что здесь понимать? с раздражением ответил я и заглушил двигатель. Пошли. Что-то мне скучно стало здесь сидеть. Я сам не понимал, чего хочу, но сидеть в джипе в полном бездействии больше не мог. Элера тем более не могла разгадать моих устремлений, и всё же покорно вышла из машины.